Капитан Клязьмы, как это все чаще почему-то случается, умер прямо на мостике в рейсе. Я принял судно, штормана передвинулись по служебной лестнице, и Елпидифор Пискарев, волею Всевышнего, стал вторым, то есть грузовым, помощником. Короткая деятельность его на этом сложном и ответственном посту была ужасающей. Пакеты листовой стали... Он раскрепил в трюмах картонными коробками с французскими елочными игрушками. Произошло это в Бордо, когда я был занят грустными обязанностями по депортации в Союз останков капитана и контролировать ход погрузки не мог. В результате Елпидифора посадили писарем в отдел кадров. Между прочим, он составил тогда детальную инструкцию, памятку по похоронам моряков и разработал приискурантно-похоронные принадлежности в соответствии со служебным положением умершего морехода. Этим документом пользуется и по сей день. В погаре Елпидифора в какой-то степени мне приходилось винить себя, я сильно переживал его сидение на берегу. Дело в том, что оклад третьего штурмана на современном флоте 120 рублей – плюс 24 рубля, если он плавает, и плюс 83 инвалютных копейки в сутки, если он плавает за границей. Для многодетного человека, а Елпидифор, как и все служебные тихоходы, компенсировал служебную тихоходность дрозофиловской плодовитостью, 120 береговых рублей, не фонтан. Мои душевные муки из-за материального положения Елпидифора закончились, как это чаще всего на флоте и бывает, сочинением на судоводителя Пискарева 1929 года рождения, русского образования средней и так далее, превосходной характеристики, с которой Елпидифора спокойно можно было назначить генсеком Организации Объединенных Наций. И он опять пошел плавать третьим помощником. С тех пор много воды испарилось в Мировом океане, и я давно уже работаю капитаном-наставником, то есть отвечаю за 30 рядовых капитанов дальнего плавания.